Если не будут найдены прямые доказательства вины Романского, обвинение против него так и останется на грани подозрения и не даст нужной нити для распутывания шпионского клубка. Ведь главной задачей состояло не в том, чтобы доказать вину Романского, а раскрыть его шпионские связи и разоблачить сообщников. Из всерозглав штаба раздавались звонки. Военное начальство требовало объяснить причину задержания работника штаба. «К вам, товарищ Ладыжинский», — доложил Нифонтов, — «требует немедленно принять». «Немедленно?» — переспросил Минжинский. «Что ж, просите нетерпеливого товарища?» «Да, это был тот самый Ладыжинский. Трепанный!» «Сейчас бы ему такой клички не дали. С того времени, когда последний раз Минжинский встречался с ярославским знакомым в Петрограде, тот еще больше преобразился». Теперь у него были коротко подстриженные волосы с благородной сединой на висках и горделивой посадкой головы. Одет ладыжинский был в атлеч добротного тёмно-зелёного сукна, перепоясанный блестящими портупейными ремнями. На поясе у него красовался крохотный браунинг, годный, наверное, лишь в качестве мухобойки. По какому праву Сразу же от двери заговорил Ладыжинский. По какому праву вы арестовываете ответственного сотрудника Всероссглавштаба? Это произвол и беззаконие. Прошу садиться. Не обращая внимания на горячую тираду, предложил Минжинский. Ладыжинский сел на стул и нервно дернул худой шеей. Объясните причину ареста Ромянского. Вот оно что. Будьте любезны, предъявите ваши полномочия. «Какие полномочия?» — растерянно спросил Ладыжинский. «Я сотрудник товарища Троцкого. Я знаю вас как левого эсера, как члена партии политических авантюристов, ответственных за события 6 июля и покушение на товарища Ленина. Прошу предъявить документы». Сердито сопя Ладыжинский отстегнул клапан верхнего кармана Френча. «Пожалуйста, вот мое служебное удостоверение. Я не понимаю, мы же с вами давно знакомы, товарищ Мельжинский». «Я уже год назад отошел от партии сэров», — сказал Лодыжинский. «Я порвал с этими предателями революции и сделал об этом письменные заявления. Я осудил свои собственные заблуждения». «Какой же вы теперь партии придерживаетесь?» «Позвольте, но это уже допрос. Какое вы имеете право?» «При допросе предъявляется обвинение и ведется протокол Лодыжинский. «Мы с вами беседуем просто как старые знакомые». Так к какой же партии вы сейчас принадлежите? Я стою на большевистской платформе. Ясно. А голова у вас от таких крутых поворотов не кружится? При чем тут повороты? За двистов скинулся Лодыжинский. Пожалуй, справедливо заметили. Вы ведь, собственно говоря, и не сворачивали никуда. Кем были, тем и остались, сказал Минжинский, помедлив, вглядываясь в лицо Лодыжинского, и поставил точку. Эсферам. Так вас интересует отстоятельство Рест-Роменского? Да, Роменского. Почему только Роменского? А основания для ареста военнослужащих Миллера, Сучково, Ступина, все разглаштно интересуют? А других заговорщиков подпольной армии, схваченных с поличным? Я выполняю служебные задания. Если вы отказываетесь отвечать на мой вопрос, прошу разрешить мне уйти. Струсил, подумал Минжинский. Уж ни не к нему ли тянется ниточка от Раменского? Данные предварительного расследования сообщить не имею права, но основание для ареста Раменского скажу. Обвинение в шпионаже. Это чудовищное недоразумение. Раменский тоже пытается нас в этом уверить. Я убежден в его невиновности. Он знающий и преданный работник. Мы во всем разберемся. Понятно сказал Ладыженский, встал и привычно одёрнул френч. А вы подумали о последствиях, товарищ Минжинский? Подобные обвинения бросают тень на работников высшего руководящего органа Красной армии, героически сражающиеся с Деникиным. Не надо, Ладыженский. Англичане не советуют швыряться камнями тому, у кого дом со стеклянной крышей. Если бы это была только тень, материалы, которыми мы располагаем, дают основания подозревать крупное шпионское гнездо в разглавштабе. Это немыслимо. За клеветнические утверждения вы будете нести персональную ответственность. Пока вина не доказана, я требую освободить Роменского. Не забывайте, что особый отдел, кроме вычека, подчиняется и реввоенсовету.